«Доброе утро, вы сегодня рано», — поздоровалась Татьяна с мужчиной. Они на подиуме были одни, и Татьяна хотела быть вежливой. Мужчина расположился на соседнем лежаке. К тому же вчера они столкнулись на лестнице, ведущей к дому. Татьяна с Мусей поднимались, а мужчина спускался. Значит, соседи. «Мне хотелось увидеть вас», — ответил он. «Вы шутите?» — удивилась она. «Нет, совсем нет». «У вас чудесная дочь», — сказал он. «Спасибо». «Как её зовут?» «Маруся, Муся». «Прекрасное имя. И вы прекрасны. Правда, вы очень красивая. Спасибо». Татьяна не знала, как реагировать. До родов она считала себя симпатичной, не более того. А после не могла смотреть на себя в зеркало. «Десять килограммов лишнего веса, растяжки, живот». Татьяна знала, что Макс этого не замечает, или, если замечает, то ему всё равно. Он её любит, любит Мусю, это главное. Но никто ей не говорил, что она красивая, даже в молодости, даже Макс. «Может быть, кофе?» — спросил мужчина. «Нет, Муся всё равно не даст спокойно посидеть», — ответила Татьяна. «Я вчера смотрел, как вы поднимаетесь по лестнице и чуть не свернул себе шею». Татьяна совершенно опешила. Такого количества комплиментов в одну минуту она не слышала в свой адрес никогда. Ей было неловко, хотя и приятно. «Мы пойдём поплаваем». Она встала, чтобы прервать этот поток комплиментов, слишком откровенных для случайного знакомства. «А можно мне с вами?» — спросил мужчина. «Пожалуйста». Татьяна невольно поправила купальник, чисто по-женски пожалев, что сегодня надела старый, а не новый. «У вас удивительная спина. Это линия, изгиб от груди до талии», — проговорил мужчина. Он её рассматривал с головы до ног, буравил взглядом. Татьяне захотелось спрятаться от этого наглого, раздевающего взгляда, хотя она и так стояла практически голы «Простите за прямой вопрос». «Вам не хватает ощущений? Вы рассчитываете на пляжный флирт?» — достаточно резко спросила она. Они стояли на берегу по щиколотку в воде. «Нет», — спокойно ответил незнакомец. «Я говорю, что думаю. Вы правда невероятная красавица. Я совсем не хотел вас обидеть, извините. Вы здесь давно?» «Да, уже месяц. Буду ещё месяц. Хотя, если честно, очень хочу уехать. Надоело всё». «Вам здесь не понравилось?» «Честно?» Татьяна опасалась, что этот сосед, как и местная публика, будет ждать от неё восторгов по поводу их удивительного местечка. «Конечно, честно», — улыбнулся мужчина. «Вы не умеете врать. Вы очень искренне, это сразу видно». «Не понравилось. Совершенно. Здесь хорошо отдыхать без детей. Ездить, ходить, плавать...» С коляской тут особо не побегаешь. Если честно, с домом мне не повезло. А что с домом? Он не рассчитан на ребёнка, и всё сломалось, ужас какой-то. Тут у всех всё ломается, — заметил мужчина. Да, мне уже сказали, только это не очень успокаивает. Сколько вашей дочери? Год и два месяца. Можно её подержать? Боюсь, нет. Она боится незнакомых людей. и Зачем вам? Я никогда не держал на руках маленьких детей. То есть держал, но не помню, как это было. Ощущений не помню. Расскажите, как это здорово? Это счастье. Они удивительно пахнут. И кожится как камушек, обмытый морем. И горячие. Если прижать, слышно, как бьётся сердечко. Очень быстро. Тук-тук-тук. Становится страшно, невыносимо. «Не хочется её отпускать от себя», — призналась Татьяна. «Что с вами, вам плохо?» Мужчина покачнулся и присел на камне «Нет, всё в порядке. Знаете, мне вдруг тоже стало страшно. Почему? Мне сорок лет, даже больше. И ничего за спиной. У вас есть дом, семья, работа? Да, вроде всё есть, но с другой стороны... «Ничего нет. Вроде как не моё. Принадлежит не мне». «Как это? Так не бывает?» — удивилась Татьяна. «Бывает. Может быть, всё-таки кофе?» «Нет, спасибо. А что вы хотите от жизни в данный момент?» «Сойти с ума. Умереть. Медленно. От счастья. Посмотреть, как вы кормите ребёнка. Я ведь тоже этого не видел» только сейчас это понял. Знаете, если я начну говорить, наговорю банальности, или вы мне не поверите. От вас веет любовью, терпением и заботой. Мне кажется, что если я к вам прикоснусь, то мне достанется часть этого. Странные разговоры на пляже, заметила Татьяна. Слишком серьезные. Тут принято говорить о погоде и температуре воды. Да, я знаю. Вы часто приезжаете сюда? Раньше часто, в последние годы редко. А почему? Не знаю, так сложилось. Помимо меня. Хотя вот сейчас мне захотелось приехать на три дня. Не знаю, почему. Очнулся уже в аэропорту, когда брал билеты. Сам себя удивляюсь. Несколько лет сюда не приезжал, а тут потянуло. Наверное, я летел к вам. Можно я вас напою кофе? А вы есть хотите? Или давайте просто погуляем? А можно я вас провожу? Послушайте, вы меня пугаете. Я замужем, у меня дочь маленькая. Здесь много других одиноких прекрасных барышень, которые наверняка ответят вам взаимностью. Приходите лучше на обед. Я накормлю вас детским супчиком и кашку сварю. Овсянка устроит Ещё есть блинчики. Когда была жива моя мама, она варила мне овсянку по утрам. Один день овсянка, другой блинчики. Вы мне не верите? Не верю. Согласитесь, странно слышать такие признания от человека, имени которого я даже не знаю и вижу второй раз в жизни. Да, согласен, странно. Хотя у меня ощущение, что я знаю вас давно, очень давно. Как будто мы уже были знакомы, только долго не виделись. Татьяна не стала говорить, что у неё было точно такое же ощущение и те же мысли, которые она от себя гнала. «Кстати, что у вас с ногой?» — спросил мужчина. Выходила с Мусси из моря и упала, прямо на камне. Хорошо, что её успела подхватить. Распорола глубоко и не заживает. Шрам, скорее всего, останется. вот Отхожу теперь, такая красавица с зелёной ногой. «Вы красавица», — подтвердил мужчина. «Вы же понимаете, что я вам не верю?» «Понимаю. Вашему мужу повезло. Он может смотреть на ваши руки. Они живут отдельной от вас жизнью. Вы очень бурно жестикулируете, а руки мягкие, расслабленные. Вам так только кажется. Вы себе всё придумали от жары и перегрева. Сегодня жарко. Мне плохо. У меня болит сердце. Почему я не встретил вас раньше?» Я вас люблю. И вы с вашими руками. Мне кажется, я зря живу. Зачем? У меня ничего нет за спиной. Ничего. Перестаньте. Идите в тень, а то вам правда плохо станет. Мне пора Мусю спать укладывать. Можно я вас провожу? Сумку помогу донести. — Хорошо, пойдемте, — согласилась Татьяна. На террасе мужчина сел на стул и оглянулся по сторонам. «Здесь сад красивый», — проговорила Татьяна. «Возьмите себе воды в холодильнике, мне нужно Мусю уложить». Она спустилась минут через десять, не знала, сидит мужчина на террасе или уже ушел. Надеялась, что ушел, а с другой стороны ей этого совсем не хотелось. Он сидел и смотрел на море. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Плохо». «С вами хорошо», — ответил он. «Мы друг другу не представлены сказала Татьяна. «Артём». «Татьяна, мы соседи?» «Хозяина этого дома тоже зовут Артём. А вы в каком доме живёте? Внизу лестницы?» «Да, внизу». «Вы есть будете? Я обещала вам суп». «Буду. И поставьте бутылку в холодильник». Артём достал из пакета белое вино и сыр. Видимо, за то время, пока она была наверху, он успел сходить домой и всё принести. Сто лет не ел суп, очень вкусно. На здоровье. Заходите, накормлю. Даже детское пюре могу предложить, — улыбнулась Татьяна. Осторожно, я ведь и вправду буду заходить на обеды. А что с домом не так? Да всё не так. Меня все бросили. И домработница уехала, и Дима, который всё чинил, Куда-то все разъехались, я вот теперь одна с Мусей. И на пляже нет знакомых. Вроде бы всё устроилось, я привыкла, а тут опять всё заново. «Вы такой консерватор?» «Да, наверное. Мне нужно знать, что будет завтра и послезавтра. Наверное, ты из-за ребёнка. Привыкаешь жить по режиму, это плохо?» «Да нет, наоборот. Я вот никогда не знаю, что буду делать через час». Всё время срываюсь с места и бегу, чтобы оказаться в десяти местах одновременно. По-моему, это здорово. Я раньше до и тоже была такой, работала, бегала. У вас чёртики в глазах остались. Перестаньте, какие чёртики, это вино. Они сидели долго. Татьяна рассказала Артёму про Диму, Анжелу, про сломанный музыкальный центр, публику на пляже, про кладбище. Артём хохотал так заразительно, что Татьяна тоже смеялась над тем, что ещё несколько дней назад казалось ей трагедией. «А у вас есть семья?» — спросила Татьяна. «Да, дочь». «А жена?» «Есть женщина, с которой я живу. Она живёт со мной». «Вы одиноки?» «Все люди одиноки. Давайте я посмотрю, что там с унитазом». Артём встал и пошёл в дом. Татьяна заметила, что он прошел сразу в ванную, как будто знал, куда идти. Потом он также уверенно направился в кладовку, где стоял ящик с инструментами. «Вы здесь бывали?» — удивилась она. «Да, заходил в гости», — ответил он. «Тут все друг другу в гости ходят, вы должны были заметить». «Не знаю, я совершенно не понимаю хозяина этого дома», — говорила она, глядя, как Артем возится с унитазом. Ведь видно, что ему было не всё равно, когда он строил этот дом. А теперь он похож на гостиницу. Чужой, холодный, пустой. Я бы так не смогла отдать то, что построила, на растерзание другим. Вы не представляете, какая здесь была грязь, когда мы приехали. А дом работницы Не знаю. Сначала она мне совсем не понравилась. Я страдала ужасно. Даже находиться с ней под одной крышей не могла. А теперь мне её жалко. Просто у неё так сложилась жизнь. Точнее, не сложилась. Она уехала неожиданно. И Дима, который врач, друг вашего тёзки. Он же алкоголик. Нет, хороший, когда трезвый. Но это бывает очень редко. Я не могла на него рассчитывать, понимаете? Боялась, что ему самому помощь понадобится. Вы очень добрая и щедрая. Да нет, не добрая никакая не щедрая. Самая обычная. А ещё доверчивая. Впустили в дом человека, который к вам нагло клеился на пляже, накормили, напоили и спать бы уложили, если бы я попросился. Ну уж нет. А потом, вы же сосед. Тут все друг друга знают, как я поняла. Чего вас бояться? Но спать бы не пустила. Уверены? На все сто процентов. Не зарекайтесь. Спорим, что пустите? Нет, не спорим. «А если бы я был хозяином этого дома?» «Очень смешно. Не говорите ерунды», — отмахнулась Татьяна. Артём вытер руки, пожимал кнопку слива, унитаз не тёк. «Спасибо», — сказала Татьяна. «Приглашение на обед остаётся в силе?» — спросил он. «Да, я всегда выполняю свои обещания». На следующий день Татьяна вышла с Мусей на пляж позже обычного. На их подиуме были заняты почти все лежаки. увидела она там Артёма, который разговаривал с мужчиной. С ним поздоровалась женщина с дочерью. Подошёл ещё один мужчина. Татьяна услышала, как у Артёма, который ей только кивнула в знак приветствия, спрашивает про Диму, Анжелу, дом. Татьяна почувствовала, как краснеет. Артём был хозяином дома, а вовсе не соседом. Ей было неловко за себя, за то, что она говорила лишнего вчера, про дом, за всю ситуацию. Она, обиженная, ушла к берегу кидать смуси и камушки в воду. Когда вернулась, ни Артёма, ни его знакомых уже не было. Она собрала сумку и пошла домой. Злилась на него и на себя. На него за то, что разыграл её. На себя за то, что поверила ему, его словам, что она красивая, поверила его взгляду. Оказалось, что это была злая шутка. Когда она уложила мусью и стала мыть посуду, в дверь постучали. «Спит?» — спросил Артём, заглядывая. «Спит?» — автоматически ответила Татьяна. «Здрасте, вы обещали мне суп, как ни в чём не бывало, поздоровался он». «Почему вы не сказали, что вы тот самый Артём?» — спросила она сдержанно. Как не сказал, я представился. Артём улыбался широкой мальчишеской улыбкой. Но вы не сказали, что хозяин дома. Вам хотелось поставить меня в дурацкое положение? Вам это удалось? Или вам хотелось услышать, что я о вас думаю? Так вот, это некрасиво. Простите, не хотел вас обидеть. Просто мне действительно было интересно послушать мнение, так сказать, постороннего человека. К тому же вы удивительная рассказчица, «Вам никто этого не говорил?» «Нет». Татьяна стояла к нему спиной, не хотела поворачиваться. Боялась, что если повернётся и посмотрит на него, то произойдёт что-то непоправимое. «Так что, супа не будет?» — спросил Артём, хотя она ждала от него извинений. «Нет», — резко ответила Татьяна. «А жаль. Тогда предлагаю макароны. Вы едите макароны?» «Нет, я на диете». «Вам надо поесть. Вы ведь с утра ничего не ели. А с голодными женщинами бесполезно разговаривать». «Вот и не разговаривайте. Раз уж вы хозяин дома, то где входная дверь, знаете. Всего хорошего». Татьяна ушла наверх. Она сидела в телевизионной комнате и читала. Точнее, смотрела на страницы и прокручивала в голове вчерашний их разговор. «Пойдёмте, всё готово», — зашёл к ней Артём. — Что готово? Никуда я не пойду. — Пойдёмте, а то если мы будем здесь пререкаться, разбудим Мусю. И этот аргумент на Татьяну подействовал. Она отложила книгу и пошла за Артёмом. На столе стояли тарелки, бокалы, бутылка белого вина и сковородка. Артём открыл крышку и положил Татьяне макароны в соусе. — Ешьте, я всё равно не отстану, — велел он. татьяна съела всё. И положила ещё. Макароны были вкусными, или она была очень голодная. Артём почти не ел, смотрел на неё и улыбался. Всё, я объелась, сказала Татьяна. Ещё бы, сковородку макарону мять. Зато вы улыбаетесь. Я не улыбаюсь, и съела не всю сковородку. Мне так хорошо, что больше ничего не хочется, сказала она, допивая вино а мне хочется с вами целоваться я замужем я догадался вы тоже не свободный человек я помню а телефон дадите зачем мне хочется увидеть вас в москве хорошо татьяна продиктовала номер уверенная на сто процентов что он ей не позвонит и даже если позвонит она ему не ответит «Вы когда уезжаете?» — спросила она. «Завтра рано утром, в шесть. А вы остаётесь ещё на месяц, правильно?» «Да, точнее, три недели. Я вам позвоню, хотя вы думаете, что нет. И мы увидимся, хотя вы считаете, что это невозможно. И я вас поцелую, хотя вам кажется, что такого не может быть в принципе никогда. В жизни всё возможно, я знаю».